Стоит себе в стойле здоровая скирда шерсти, а спереди два рога на полметра торчат. — Это валы, — спрашиваю. — Да. — Хорошие у них тут валы, — думаю. Хотел бы я еще на местных ослов посмотреть. Теперь верю. Четверка таких холмиков не то что два грузовика. Легкий танк из болота вытащит. Как вы только этими тушами управляете. Они же так шерстью заросли, пуля застрянет. — А у них, — отвечает, — хвост чувствительный. — Ладно, только на моего вала самого лучшего погонщика, пожалуйста. А то противотанковой гранаты у меня нет, а где у него тормоза, я их знать не желаю. Пошли завтракать. Завтракал я сегодня у Аулея. Решил, раз уж они меня захомутали... Причем на офицерскую должность. Так пусть и поек обеспечивают, соответствующий. А то на их баланду как раз чего-нибудь вроде Трофимовой баррикады и возведешь. Ем. Каша какая-то непонятная. Явно из гибрида очередного. А сам все жду, пока Аулей меня допрашивать начнет. А он тоже молчит. Только поглядывает изредка. Причем больше на дочку, чем на меня». Зато поп не выдержал. Правда, тоже доел сначала. К еде они здесь очень уважительно относятся. Не иначе поголодать хорошо пришлось. И спрашивает. — Не откажешься ли поведать нам, Сергей, что ты сегодня планируешь предпринять? — Не откажусь. Для начала перетащу в замок те два грузовика, что вчера нашел. А потом буду вам нормальную оборону налаживать. Хоть посмотрите, что это за зверь такой. — Ага, укрепрайон имени высоты 314. Мы ее в ходе разведки боем взяли. Хорошо взяли, чисто, без потерь. А до нас под ней рота штрафников легла. Жалко, нет у них ни мин, ни места, где их толком поставить. — Хорошее минное поле — это, я вам доложу, такая замечательная штука. Просто слов нет, пока в нем проходы не проделают. — А скажи, Сигей, начал Аулей, — зачем вы вчера на гору полезли? Я на рыжую с удивлением посмотрел, неужто проболталась? — Кстати, — говорю, — пока я с грузовиками возиться буду, отберите десяток самых ловких парней из таких, чтобы на правый склон могли вскарабкаться, — И пусть веревочных лестниц приготовят, да и просто веревок. — А зачем? — Пуп спрашивает. Но тут его Аулей остановил. — По-моему, нам будет проще пойти и посмотреть, не так ли, Сергей? Именно. — Ну что, Каролин, готова? — Тебя жду, — отвечает. Сунулся я было к Доджу, а его кузнец к себе уволок. — Как он только умудрился, поманил, что ли? — Кис-кис-кис-кис-кис. Ладно, погрузились мы на этих валов. Я, рыжая, четверо погонщиков и двинулись. Ощущение такое, словно на крыше грузовика едешь, только мотор не слышно и трясет меньше. — А чем, — спрашиваю у погонщика, — эти большие валы питаются. Тот жвачку свою сплюнул и ко мне поворачивается. — И? «Жрут чего?» «А все подряд». «Что вообще?» «Угу!» — кивает. «И траву, и дерево, и места не прочь отведать?» «Черт!» — думаю. «Надо будет следить, чтобы в непосредственной близости от пасти не оказаться, а то так тяпнет, почище танковой гусеницы». «Эй!» — говорю. «А быстрее можно?» «Угу!» так не стоит». — Почему? — А они как пробегут, малость, так и норовят спать завалиться, и не добудешься. — Ну еще бы! Такую тушу разбудить гаубица нужна. Пока доехали, я чуть сам в этом седле не заснул. Слез, обошел машины. Вроде все в порядке. Никто их за ночь не заминировал. — Ладно, цепляйте ваших першаронов. Посмотрим... На что они годятся, кроме как на консервы? Решил сначала полуторку попробовать вытащить. Она все же не так глубоко завязла, как студар. Подцепили, я в кабину забрался. Только потянулся завести, они ее раз и выдернули. Словно и не забита она снарядами под завязку. «Черт, — думаю, — нам бы таких валов под Киев!» А то все тылы на своем горбу вытаскивали. Студер эти зверюги еще легче выдернули. Я даже и в кабину не стал забираться. Распределил я этих валов по два на машину. Сам в полуторку влез. А то ведь, не дай бог, кувыркнется, костей не соберешь. А рыжую в Студер загнал. Руль в среднее положение выставил и говорю ей. Значит так. Твоя текущая боевая задача... Держать вот эту круглую штуку и не шевелить ее ни на мили... <къех> Тьфу, короче, не шевелить, ясно? Верштайн. Не Верштайн, а Ферштейн, ясно? Да. Был бы у меня хоть кто-нибудь понадежнее, на пушечный бы выстрел ее к машине не подпустил. Да только остальных на этот пушечный выстрел к машине и не подгонишь. Ладно, думаю... Ты мне его только напрямую держи, а уж повороты я и сам как-нибудь проверну. Да и даже если навернется этот студер, не велика беда. Ничего, сапогам не сделаться. Сам бы ее, главное, не придавило. Договорился с погонщиками, как сигналы подавать, как поворачивать. Хорошо еще, что валы эти то ли не боятся ни черта, то ли вовсе не глухие, Только на клаксон они ровно никакого внимания не обратили. Я для пробы из полуторки полминуты подудел. Ноль до семечки. Ну, по машинам. Поехали. Точнее, потащились. Эти зверюги и порожняком-то не слишком резво лапы передвигали. А с грузом и вовсе темп марша снизили. Спят они, что ли, прямо на ходу? эти могут. А им даже глаза закрывать не надо. И так из-за шерсти ничего не видно. Но километров семь в час все же делаем, а может и все десять. Черт с вами, думаю. Вы, главное, меня на дорогу вытащите, а до замка я уж и сам как-нибудь доеду. Два поворота спокойно преодолели. Остановился, вылез, рыжую подвинул, повернул и дальше ковыляем. Проехали. Третий. Остановились, оборачиваюсь, а Студар сам по себе едет. Ну, я к нему вскочил на подножку. Открываю дверцу, а рыжая уже вовсю рулем шурует. — Ты чего, — кричу, — кверкнуться хочешь? Я тебе разрешал? — А что? — еще и возмущается. — Тоже мне премудрость. — Может, ты ее еще и заведешь? — спрашиваю. — Зря я это спросил. — Ох, и зря! Крюч-то в гнезде торчал. Не успела помниться, а Гхара его уже провернула и на этот раз завела. Студер взревел, вперед рванулся и со всего маху валу под зад бампером. По хвосту. Хорошо, хоть разогнаться толком не успел. Тут уж сам вол взревел так, что не то что Студер. Паровозный гудок был перекрыт. Взвился на дыбы, то еще положу зрелище, даже со спины прямо как на танковые днищие закопа и тоже рванул погонщик молодец соскочить успел и даже отбежал на пару метров спасло нас то что второй вол в запряжке с места не сдвинулся а ему то что его под зад никто не пихал ну а по стромке такого рывка тоже не выдержали лопнули меня при ударе чуть из кабины не вышвырнуло хорошо что за руль успел уцепиться А рыжая с пугу тоже за руль цепляется. И на педали давить продолжает. На обе, до пола. Тут уж я не выдержал заорал, да так, что чуть лобовое стекло не вылетело. Ноги подними дура! Кара ойкнула, ноги поджала, мотор сразу заглох. Баранку выпустила. кулочки к подбородку прижала и смотрит на меня. А глазища от ужаса на пол лица... А вала уже и след простыл. Я через нее перегнулся. Студор на ручник поставил и на землю спрыгнул. Снял пилотку. Как это она не свалилась? Провел по лбу, сухой. Надо же, думаю, даже вспотеть не успел. Но рыжая, ну, кара небесная, что же мне с тобой делать-то? — Чего сидишь? Вылезай. — Вылезла. Стала передо мной по полустойке смирно и в землю уставилась, кончики сапог изучают. Я ее за подбородок взял, поднял. Глаза сухие, слезы и соплей не видать. Ну, спасибо и на том. Я тебе спрашиваю, руль поворачивать разрешал? Нет. Тогда какого черта ты сама поворачивать начала? Порулить захотелось? Молчит. Я было для нового вопля пасть разинул, но опомнился. Что ж ты, думаю, Малахов, делаешь? Тоже мне. Нашел на кого орать, на девчонку несмышленную. Сколько раз на тебя вот так орали, и лично, и в строю? И что ты в таких случаях думал? Правильно. Много ума на это не надо. Была бы пасть поздоровее. Ты бы лучше, Малахов, с капитана пример брал. У него тоже голос был «Дай Боже!» Но только страшнее всего было, когда он еще спокойнее, чем обычно говорить принимался. Вот тогда воздух. Ладно, уже нормальным тоном говорю. Ты мне вот что скажи. Когда же это ты на педали нажимать научилась? Вчера, что ли? Ага. И носом шмыгает. Я вчера весь день за тобой наблюдала ну и видно. И газ, из сцепление в пол втоптало. Да и я, хорош, забыл рычаг на нейтралку поставить. Ну, а что, попросить лишний раз показать? Дворянская гордость не позволяла. Или сословная спесь, а? Я думала, все просто. е опять шмыгает. А ты бы показал? Просто только простейшие размножаются. А показал, не показал, какая сейчас разница. Ты мне лучше скажи, кто вола ловить будет. Кара, наконец, перестала носом дергать и даже улыбнуться попыталась. «Могу я?» «Не надо. А то мне представить страшно, кого такая охотница поймать может. Наловишь еще роту тигров, да взвод пантер. Чем я их долбать буду? Из а, -а, «А что же мне делать?» — Сейчас, — говорю, — ты сядешь рядом со мной в полуторку и всю дорогу до замка будешь внимательно наблюдать, как я на педали нажимаю, потому что за руль студера я тебя посажу. — Ага, только на педали нажимать не позволю. Я-то еще пожить хочу, в отличие от некоторых присутствующих. — В самом деле? — В самом в самом. А по возвращении в замок три наряда в очереди. — А наряды это что? Котлы будешь на кухне драть, шиплю, или навоз на конюшне разгребать в этой своей боевой форме. Что грязнее, то и делать будешь. Ясно? Верштейн, отвечает, с радостью. Можно и без радости, но от и до. Ладно, отправил я погонщиков за дезертировавшим трактором гоняться. А сам с рыжей на полуторке поехал. Дорога, конечно, та еще, пару раз думал, точно застряну. Пронесло.